странное сближение. Сентябрь, Второе. Наполеон на Дорогомиловской заставе. Да, Кутузов принадлежал к обряду верующему Екатерининскому поколению. Но чтобы не говорили скептики, он по крайней мере знал искупительную, объединяющую силу молитвы. И подобно куда более молодому партизанскому генералу Денису Давыдову, отрастившему бороду, сменившему мундир на кафтан, а дворянские ордена на большую нагрудную икону святителя Николая Чудотворца, он догадывался, что чудотворные иконы существуют не только для того, чтобы оппозиционные кружки выставляли их с надписями, демонстрируя свою оппозиционность. Одна из самых пронзительных, самых правдивых сцен войны и мира воспроизводит эпизод моления перед иконою Смоленской Божьей Матери. «Матушку несут, заступницу, иверскую!» Смоленскую матушку поправил другой. В длинном сюртуке, на огромном толщиной теле, с сутыловатой спиной, с открытой белой головой и с вытекшим белым глазом на оплывшем лице Кутузов вошел в свою ныряющую, раскачивающуюся походкой в круг, и остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на колено, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски наивным вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. Что же до государя православной державы, вождя христолюбивого воинства, отца патриархально настроенного народа, то вплоть до 1812 года Александра I не назовешь ни обряда вером, ни атеистом в строгом ответственном смысле этого слова. Его религиозные переживания были скорее полубессознательными отголосками христианских чувствований, проявлениями некоего церковного инстинкта и эстетической предрасположенности ко всему выразительному, яркому, впечатляющему. Князь Александр Голицын позже рассказывал, как прекрасным весенним днем задолго до Великой войны ехал в коляске с молодым царем. Тихое веяние ветерка, навевавшее прохладу, «Безоблачное небо, которое так редко в Петербурге, зелень деревьев, только что распустившихся, всё наводило на нас некоторое упоение». Государь замолк и погрузился в тихое размышление. «Сладкая дума родилась в его царственном сердце, ибо черты лица показывали какое-то освещение и успокоение». Послушай, князь, от чего это делается, что ясность небесная, тихое колебание вод, освежение, доставляемое нам зеленью дерев, располагают нас к каким-то сладостным чаяниям и влечениям? Вопреки моего разума, я невольно ощущаю в себе это влечение поддаться и выдворить в себе столь освежительные истины религии. На том богоискательский разговор и закончился, и ничего удивительного. Довоенный Александр Павлович уважал человеческое достоинство своих долгополых сограждан. Религиозно равнодушные сподвижники раннего Александра способствовали принятию указа в числе первых освобождающего священства от телесных наказаний. Они ценили западное христианство как силу, способную содействовать народному образованию, господствующую церковь как духовный институт, поддерживающий гражданскую нравственность. Но мера личного отрыва, большинства из них от религиозного обихода основной части нации, описанию не поддается. Год 1812. Сентябрь. 3 Москва. Главная квартира Наполеона переведена в Кремль. Французский император делится с коленкуром восхищением от теплого русского климата. Осенью в Москве теплее и суше, чем в Фонтенбло. Калинкур пытается разочаровать Наполеона напрасно. И тут самое время достроить, довести до логического итога давно уже намечавшуюся параллель. Александру Павловичу не было года, когда в ноябре 1778 в Саровский мужской монастырь поступил новый послушник – Прохор Машнин, которому предстоит войти в историю русской святости под именем Серафима Саровского – «Всея россии чудотворца». Александру Павловичу не исполнилось шести лет – когда в 1783 тяжко болящему Прохору явилась Пресвятая Богородица и исцелила его. 17-летний Александр Павлович переживал разлуку с Лагарпом, когда Машнин, уже посвященный в Сан-Инакас именем Серафим, после явления ему Господа Иисуса Христа, начал тысячедневный подвиг поста и столбничества, так не похожий на салонные искание тысячелетнего царства при дворцовых свечах. В сентябре 1804, когда Александр Павлович еще не до конца оправился от двух почти одновременно настигших его ударов, оскорбительного письма Телерана и вести о провозглашении его извечного конкурента Наполеона императором, отец Серафим претерпел поругание от разбойников, едва остался жив, лицезрел Пресвятую Богородицу, получил чудесное исцеление и навсегда остался согвенным. В мае же 1810 как раз когда Александру был подан рескрипт Барклая-де-Толли о защите западных пределов России, а Михаил Исперанский заканчивал подготовку проекта организации Императорского царскосельского лицея, отец Серафим ушел в пятилетний затвор, исчез из обозримого исторического пространства и затем как бы пропустил все славное царствование Александра Павловича. Сначала в пустынной жительстве, затем в полном, потом в частичном затворе, наконец, в молчальничестве. А полностью вышел из затвора и начал проповедовать спустя шесть дней после прекращения царских полномочий Александра и за два дня до получения в столице известия об этом печальном событии. Есть некая провиденциальная ирония в том, что владельцем Дивеевских мест, где под заочным присмотром святого Серафима предстояло учредиться одной из самых великих женских обителей России, был один из сотрудников царя, генерал-лейтенант Арсений Закревский. А встреча все равно не состоялась. Да и могла ли она состояться?»